Глава 12. Я протискиваюсь сквозь лаз в бар, и точь-в-точь меня охватывает ностальгия. Сколько же часов я провела тут? Он почти в мой рост высотой. Тут есть старый обшарпанный диван, потёртые коврики, комод с отсутствующим ящиком и барная стойка, под которую приспособлена старая книжная полка. На стойке стоит неоновая табличка "Коктейли". Её кто-то презентовал Гасу на день рождения. Я включаю её, и о чудо, она до сих пор светится. Теперь дело за выпивкой. Куда запропастилась Бин? Я достаю телефон, чтобы написать ей, и тут слышу знакомый голос восклицающий: "Да что ж тебя? Ты в порядке?" Я спешу к люку и вглядываюсь в чердачную лестницу. Бин стоит в пустой комнате, стараясь удержать бутылку и три бокала. "И как прикажешь подниматься со всем этим?" Вид у неё в изрешеной. Как мы вообще умудрялись это делать? Не знаю, умудрялись как-то. Давай сюда и поживее, а то застукают. Через пару минут бин вместе с посудой уже на чердаке и удивлённо озирается по сторонам. Сто лет здесь не была, говорит она, тыкая в подушку, проеденную молью. Жуть какая. Вовсе не жуть. Мне становится обидно за бар. А очень колоритно. Но скучать по нему я точно не буду. А я буду. Эфи, ты по всему скучаешь, с ласковой досадой произносит Бин. По каждому кирпичику, по каждой паутинке, по каждому мгновению, проведённому здесь. Это были хорошие мгновения, с вызовом говорю я. Разумеется, я по ним скучаю. Бин разливает белое вино в три бокала, и тут в люке появляется газ и окидывает помещение ошарашенным взглядом. Ну и местечко. Согласна, Откликается Бин. Сколько я не заглядывала сюда, пожалуй, лет 10. Давай, проходи, выпьем. Нам нужно поговорить. Гас подтягивается на руках, закрывает крышку люка, берёт бокалы и садится на диван. Ура! Он поднимает бокал, делает глоток, а затем поворачивается ко мне. А ты здесь, как оказалось. Я думал, ты не придёшь. У тебя ведь свидание со спортсменом-олимпийцем. Я это выдумала, признаюсь я. Всё это время я была здесь, но не легально. Поэтому всем молчок. В курсе только ты и Бин, и ещё Джо. Джо знает? Она весь ужин сидела под консольным столиком, говорит Бин и Гас закашливается. Что? Это было довольно занимательно, говорю я. Но почему? недоумевает Гас. Могла бы просто прийти на вечеринку. Я не хотела приходить на вечеринку, терпеливо говорю я. Я пришла за своими матрёшками. Я собиралась заскочить и сразу убраться. А в итоге осталась. Так вот, почему ты спрашивала о матрёшках? Он смотрит на Бин. Могла бы предупредить. Меня чуть кондрашка не хватило, когда Эфс высунулась из люка в ванной. А по-другому у тебя было не достать, оправдываюсь я. Ты не проверяешь телефон. Это ещё хорошо, что я не был в ванной или где-нибудь похуже. Он строит смешную физиономию. Значит, ты так и не нашла матрёшек? Нет. Они тебе попадались? Я не могу не спросить, хотя знаю, что Бин уже задавала ему этот вопрос. Помнишь, как они выглядят? Ну, конечно, говорит Газ. Кто ж не знает Эфиных матрёшек? Но я их не видел. Уже очень давно. И, кстати, в диванчике их нет. Я в него заглянул перед уходом. Заставил Диджея перенести барахло. В нём пусто. Правда? Я с беспокойством смотрю на него. Ты уверен? Вообще-то да. Мне жаль, Эвс, но они должно быть в другом месте. Что я и говорила, клянивается Бин. Я помню, что видела их где-то в доме. Но где? В отчаянии думаю я. Где? В любом случае, спасибо, Гас, говорю я, и он кивает в ответ. В его лице нет ни тени подозрения. Похоже, он не догадывается о том, что я видела его с тестом на беременность. Но я-то в курсе. И хотя внешне он выглядит расслабленным, меня не обмануть. Но ну что? Предлагаю тост. За что выпьем? Господь поднимает бокал. За новую жизнь, предлагает Бин, и у меня внезапно возникает ужасное подозрение, что сейчас она брякнет про расставание Гаса с Ромили, и как это будет замечательно. Поэтому я быстро выпаливаю: "За честность между братьями и сёстрами". "Хорошо", говорит Гас, слегка сбитый с толку. И кто у нас нечестный? А это станет ясно после того, как ты ответишь на следующий вопрос. Я сверлю его взглядом. Что происходит, Гас? Я слышала, как внизу ты говорил про обвинения. Так что, если тебе светит тюрьма, лучше поставь нас в известность. Тюрьма? Гас фыркает от смеха. Что за бред? Тогда о каких обвинениях шла речь? с тревогой спрашивает Бин. И почему они могут просочиться в прессу? Причём тут я? Возмущается Газ. Пришло же в голову. Эфи, ты не знаешь, что подслушивать не хорошо, а? Он хмуро смотрит на меня. Эти обвинения не имеют ко мне никакого отношения, непосредственно, добавляет он. Тогда в чем дело? наседаю я. Потому что голос у тебя был довольно обеспокоенный. Газ делает большой глоток и выдыхает. Ладно, говорит он, переводя взгляд с меня на Бин. Только строго между нами. Ромили обвинили в травле подчиненного, и ее могут привлечь к суду. Я разговаривал со знакомым адвокатом, но вы ни сном, ни духом договорились. Ромили занималась травлей? Да будет того не может, чтобы наша душка Лапушка Ромили. И, обросая взгляд Набины, быстро отвожу глаза. Ой, нет, сочувствующее ой-ко не в исполнении Бин звучит не очень убедительно. Бедняжка Ромили. Это э, -э ужасно, подсказываю я. Ничего такого она, конечно же, не делала. Нет, говорит газ. Ну вот. Наступает долгая неловкая тишина, в продолжение которой всё, что мы не можем высказать, безшумно порхает где-то рядом в воздухе. Вот об этом и был разговор, наконец произносит газ с ироническим видом, поднимая бокал. Тогда за счастье Он делает большой глоток, а затем уже более серьезным голосом добавляет: вообще-то здорово, что вы вытащили меня сюда. Мы просто были обязаны напоследок выпить втроем. Папа абсолютно счастлив, мрачно говорю я. Ты видел, как они скресты танцуют? Упоительные зрелища. Гас поднимает глаза. Я все вспоминала нашу ночь Бернса. Я поворачиваюсь к Гасу, в душе снова саднит. Как мы танцевали риел, помнишь, а Хагис и стихи. Это было прикольно. Кивает Газ. Папин акцент. Он хихикает. Новишки был хороший. Кажется, это было в другой жизни. Вот именно. Я сглаживаю. В другой жизни, которой никогда больше не будет. Вообще-то я не собиралась говорить о папе и о разводе или о чем-то подобном. Просто за вечер накипело. И теперь, когда мы собрались здесь только в троем, боль хлынула наружу. Внизу я слышала, как папа говорил, что никогда не был так счастлив. Я с несчастным видом смотрю на Гаса, затем на Бин. Он, наверное, ждет, не дождется, когда избавиться от этого дома. Ему, наверное, до смерти надоело делать вид, что мы с Мими его семья. Это ведь сколько лет тянулось? Всю нашу жизнь. Эфи, протестует Бин, не говори так. То, что папа счастлив сейчас, не означает, что он не был счастлив прежде. И мы по-прежнему семья. Прекращай подобные разговоры. Она поворачивается к Гасу. Скажи ей. Помните, как мама Хамфа как-то назвала нас самодеятельным семейством, говорю я, игнорируя Бин. Эта женщина помешалась на почве снобизма, закатывая глаза, говорит Гас. Но ну, в любом случае она ошибалась, потому что мы не самодеятельные. А саморазрушенная семья. Разрушенная. Газ вскидывает брови. Ну ты эфи, как всегда драматизируешь. А ты не чувствуешь, что твоя жизнь разрушена? У меня есть уйма причин считать, что моя жизнь разрушена, говорит Газ и делает еще один большой глоток вина. Мы даже не можем вместе спеть застольную, говорю я. А Традиас не видела более жалкого зрелища. Это было ужасно. О боже, вздрагивает Бин. Не так не хорошо из-за этого. Бедный папа. Но почему-то это казалось неправильным. Ты не сидела за столом, Эфи. Я не знаю. Это было странно, говорит Гас. Неестественно. Папа сбился с ритма. Он притворялся. Именно. Весь этот ужин был притворством. Я хмуро смотрю по сторонам. Признайтесь, нас больше нет. Нужно думать позитивно. Бин смотрит на меня обеспокоенным взглядом. Я знаю, момент сейчас непростой, но мы справимся, мы обязательно справимся. Да ну тебя, Бин, с твоим долбаным оптимизмом! Внезапно взрываюсь я от отчаяния. Просто признай правду. Как было, уже и не будет. Папа никогда не будет танцевать с Мими. У нас никогда не будет Рождества. У меня саднит в горле. Мы никогда не разведем костер на кургане или я не знаю. Не будем играть в шарады. Все твердят, по крайней мере, вы стали взрослыми. Но я возвращаюсь сюда и не чувствую себя взрослой. Я чувствую. Мои глаза наполняются слезами. Они текут по щекам, и я смахиваю их. И несколько мгновений все молчат, сидя неподвижно. Я понимаю, о чём ты, Эвс, наконец говорит Гас, и мы обе удивлённо смотрим на него. Мне какое-то время было тяжело после их разрыва. И сказать ничего нельзя. Ты же взрослый. Нужно пережить. Стоишься типа того, ощущая себя дерьмом. Он делает глоток. И знаете что? Лучше бы они сделали это, когда мы были детьми. Тогда, по крайней мере, я был бы избавлен от папиных откровений насчёт потенции. При этом он как будто ждёт, что я скажу: "Да и пять". Фу, кривлюсь я. Нет, ужасается Бин. Ага, с кривой усмешкой произносит Гас. Нет, это, конечно, здорово и всё такое, но мне эти подробности ни к чему. Это побуждает по-другому взглянуть на брак, после паузы говорит Бин, и отношения. На всё это. Она всегда настроена категорически позитивно, и отклонения в сторону настолько редки, что я смотрю на неё почти с новым уважением. Согласен, кивает Гас. Я иногда думаю, если у папы с Мими не получилось, Мне-то на что надеяться? Вот именно, говорю я, ухватываясь за то, что сородичи в какие-то веки согласны со мной. Они были идеальные счастливые пары, и вдруг бах? Не истучи гром, они расстаются. Они не были идеальные счастливые пары. Почти резко возражает Бин. И совсем не истучи гром. Эфиланд, хватит все воспринимать в розовом свете. У папы и Мими были сложные, запутанные отношения, как у всех. Они просто держали лицо. Но живя здесь, я увидела изнанку. Это было несколько лет назад, когда у меня шёл ремонт, помнишь? Я прожила с ними полгода, и всё было отнюдь не безоблачно. Было сложно. В каком смысле? Я напряжённо смотрю на Бин, потому что она никогда не рассказывала об этом. Как сказать? Ей явно неловко. Сама атмосфера. Бин, я с усилием сглатываю, потому что отваживаюсь ступить на неизведанную токсичную почву. Думаешь, у папы была интрижка, и поэтому они расстались. Согласно официальной хронологии раскола, сначала папа с Мими договорились расстаться, и только затем, гораздо позже, он познакомился в баре с Кристи. Но я всегда подозревала, что эта хронология не совсем соответствует истине. И в самые мрачные минуты я нет-нет да и задаюсь вопросом, а может, папа всё это время жил двойной жизнью? и изменял мими не только с Кристи, но и с другими. Нет, после паузы говорит Бин. По крайней мере, мне об этом ничего не известно. Но я думаю, что всякий раз, когда мы приезжали домой, они делали лицо. И проблемы существовали дольше, чем мы думали. Да будет тебе известно, говорит Гас, глядя на меня. Криста охотилась на папу. Я сам узнал об этом только сегодня. Что? Я округляю глаза. Что ты имеешь в виду под словом охотилась? Звучит зловеще. Вин издаёт нервный смешок. Я имею в виду, что она расспрашивала про него, говорит Гас. и наврала про то, как они познакомились, и про байку о том, как они встретились взглядами в Гербе Холихеда, и папа купил ей выпивку. А она понятия не имела о том, кто он такой. Полная фигня. Он пару раз туда заглядывал, она взяла его на заметку, но затаилась. Распросила у хозяина всё его подноготное, а затем перешла к действию. "И кто тебе это сказал?" спрашивает Бин. "Майк Уотсон. Ему можно верить", говорю я. "Майк Уотсон живёт в Нотворте, рядом с церковью. Он давным-давно на пенсии, его главное хобби инспектировать пабы и гостиничные бары в нашем околотке. Он перехватил меня на фуршете и предупредил насчёт неё. По его словам, в этом году папа сорвал баснословный куш, и Криста положила на это глаз". Дословно Майк выразился так: "Неровён час, новая подружка прикорманет все его денежки и пустится в бега". Неужели? Бин смотрит на Гаса во все глаза. "Я так и знала". Я оглядываюсь внезапно насторожившись и чувствую себя детективом. "Я так и знала". А известно ли вам, что Криста хочет открыть ресторан в Португалии? Что если она планирует ободрать его как липку? Она уже раскрутила его на здоровенный бриллиант. Сколько он стоит? И вообще, кто-нибудь проверял ее на наличие судимости? Эффи, восклицается с мешком Бин на наличие судимости. А вы задумаетесь об этом? Неудивительно, что она активно мешает нам общаться с ним. Это все часть плана. Я считаю, кто-то из нас должен поговорить с папой на эту тему. Очевидно, что это не я. Добавляю я. И что мы ему скажем? Бин выглядит шокированный. Если бросаться необоснованными обвинениями, мы такого наворотим. Наша семья и так переживает непростые времена. Нам нужно залечивать раны, а не устраивать новые. Я закатываю глаза, потому что следовало бы догадаться, как отреагирует Бин. Гас. Я поворачиваюсь к нему. Я ничего говорить не буду, твёрдо заявляет Гас. Бин права. Это всё слухи. Сама понимаешь, открывать ресторан в Португалии не противозаконно. Ещё Криста хочет церемонию клятвы верности, напоминает Бин. Тогда зачем же ей пускаться в бега? И снова поведение сородичей меня разочаровывает. Пусть они старше, но не факт, что мудрее. А вдруг Криста потратит все папины денежки, обрядит его в пончо и сделает официантом у себя в ресторане? выдаю я. В пончо? гас вопучивает глаза, а потом кинет его, и он опустится на дно и будет волочить жалкое существование в Португалии. Что вы тогда скажете? Я скажу, Эфи, ты была права, терпеливо говорит Бин. А я скажу, Пончо подкралась незаметно, встревает Гас. Ха-ха, говорю я, очень смешно. Но этого не случится, продолжает Бин. Она тянется за бутылкой и опрокидывает ящик. Я действительно считаю, что папа в состоянии о себе позаботиться. Криста, милая, я Кажется, у тебя завелись мыши, раздаётся прямо под нами приглушённый голос Лейси, и мы дружно замираем, обмениваясь испуганными взглядами. Ты их видела? также приглушённо отвечает Криста. Нет, но я слышала возню. Может быть, это крысы? Крысы? голос Кристы становится громче, и слышится цокот приближающихся каблуков. Только их в этом грёбаном доме не хватало. Ну, это уже не твоя проблема, верно? Внезапно цокот прекращается, и Криста говорит: «А знаешь, что, Лейси? Ты права. Хватит заморачиваться. Пусть крысы сожрут их с потрохами. Мне пофигу». «Ты об этой иллюстре говорила?» – спрашивает Лейси. «Думаю, что ки четыре. Правда?» «Да, конечно. Четыре, четыре с половиной. А зеркала две». «Две». Криста кажется впечатленной. Бин и Гас обмениваются изумлёнными взглядами, а я чувствую, как в груди начинает закипать негодование. Я поклялась папе не рассказывать, что произошло в тот злополучный день, но больше не в силах молчать. Я бы и пяти фунтов за него не дала, говорит Криста. Ну, зеркало и зеркало. Внизу слышится топоток, сопровождаемый тявканьем Бэмби. Привет, малыш, воркует она. Привет, мой сладенький. Слушай, Лейс, Пойдем-ка и сделаем себе водку с тоником. Хорошая мысль, одобрительно говорит Лейси, и они удаляются. Некоторое время никто из нас не шевелится. Затем мы все выдыхаем. О боже, выдавливает из себя Бин, что это было? Я же говорила, дрожащим от волнения голосом восклицаю я: у неё на уме одни деньги. И хотите кое-что узнать? Я понижаю голос. давным-давно я застукала её за фотографированием мебели. Но когда я сказала об этом папе, он весь ощетинился и встал на сторону Кристи. Он сказал, чтобы я не говорила об этом вам, потому что это настроит вас против неё. И я не стала. Но теперь я замолкаю. Ну, вы понимаете? Я понятия не имела. Убин потрясённый вид. Ну, теперь вы в курсе. Я с трудом сглатываю. Лицо у меня горит. Столько времени хранить этот секрет было настоящим стрессом. Судя по всему, колёсики в голове у Бин пришли в движение, и вдруг, смущённо нахмурившись, она выпаливает: "Знаю, о чём я собиралась спросить. Криста действительно посылала тебе имейл в том смысле, что Эфи, дорогая, ты должна прийти на вечеринку, иначе потом будешь жалеть". "Конечно, нет", возмущаюсь я. Это ещё одно её враньё. Так я и думала. Но папа явно поверил ей. Бин смотрит на меня в испуге. Эфи, это действительно взбедец. Он должен знать. Я ему расскажу. Не надо, Бин, я хватаю её за руку. Не надо. Ты делаешь всё для меня. Ты всегда выступаешь посредником и берёшь на себя эмоциональный груз. А у тебя своих проблем хватает. Я замолкаю. На работе. Я сама разберусь. Мне нужно идти. С неохотой говорит Газ, ставя бокал на ящик. Но это было действительно круто. Нет, ты не можешь уйти, восклицаю я. Что мы будем делать с Кристой, с мебелью и со всем прочим? Хорошо, говорит Газ. Если кто увидит, как Криста Слейси прут из дома люстру, пусть шлёт другим СМС. Кодовое слово стекляшка. Повторяю, стекляшка. Если нет, тогда до завтра. Он скидывает руку на прощание. и поднимает крышку люка. Погоди, газ! С внезапной горячностью говорит Бин. Пока ты не ушел. Она хватает его и меня за руки и притягивает к себе. Мы не сломлены. Нет. Несколько мгновений мы молча смотрим друг на друга поверх сцепленных рук. Мой брат, моя сестра, знакомые и любимые лица. Теперь уже взрослые, но в моем воображении они так и не выросли. Они вечные дети. лазят на чердак, стараясь сделать жизнь как можно увлекательнее. Ладно, наконец говорит Газ, разрушая чары. Всем доброй ночи. Впереди у нас ещё один день щекотания нервишек, так что увидимся. Где ещё так отдохнёшь душой, как на семейных посиделках?